Глава тридцать Хаджар в очередной раз рухнул на колени и приложился лбом о землю. Пожалуй, ему стоит что-то повязать на лоб, чтобы в какой-нибудь не самый прекрасный день его не раскроить. «Прошу простить, достопочтенный адепт», — произнес Хаджар максимально сожалеющим тоном. «Дух-покровитель нашей деревни не позволяет нам пользоваться чужой энергией». «Я не собираюсь позволять тебе ее использовать». Кажется, небесный солдат немного опешил. «Прошу простить, достопочтенный адепт», — стучал лбом о землю Хаджар, игнорируя все аргументы. «Иначе мне не позволят вернуться». Дагар и старик-библиотекарь переглянулись. «Он из отдаленной деревни, там свои суеверия». «Поднимитесь, офицер», — вздохнул библиотекарь. И продолжил только после того, как Хаджар встал на ноги. Не будем же мы права лишать вас душевного равновесия. Только в таком случае технику вам придется подбирать самому. Я бы посоветовал взять что-то для дела, добавил Дагар, уж слишком ты хлипкий. У вас есть десять минут, офицер. Адепт подошел к столу с песочными часами и перевернул их. Не то, чтобы это правило казалось несущественным, но правило есть правило. Хаджар, мысленно утерев столь же воображаемый пот, пошел по рядам. Он сразу миновал секции с обычными техниками, ему хватало шагов и меча. Остальные, что-то по типу стальной рубашки, его мало интересовали. Они требовали длительного обучения а в итоге становились ненужными уже на стадии трансформации. А путь Хаджара лежал куда как дальше, нежели трансформация. Он сразу подошел к секциям смертных техник. Свитков здесь лежало в разы меньше, чем в предыдущем разделе. Оно и понятно. Если учесть, что буквально 11 лет назад во всем королевстве таких свитков было лишь несколько, то Хаджар и вовсе оказался перед сокровищницей знаний. «А почему здесь везде два ценника?» — спросил он, не оборачиваясь. «Первый — для того, чтобы взять свиток на час», — пояснил библиотекарь, «а второй — для покупки полной копии». «Предупреждая твой вопрос, копию можно оставить себе и после демобилизации». «Одновременно воодушевляющая и удручающая перспектива». Вряд ли империя прислала действительно стоящие техники, чтобы их растащили по всему Лидусу. Но, увы, Хаджар не знал, какие были стоящими, а какие нет. Так что он просто ходил по рядам и ждал озарения. Семь шагов пустоты. Анализ. Структурирование общих данных. Внесение в систему оценивания. Трата. 0,15 очков энергии в секунду. Телесная техника, позволяющая двигаться на скорости оленя стадии вожак. Копия стоила пять сотен очков, а аренда ровно в десять раз меньше, всего пятьдесят. Хаджар мысленно улыбнулся, внешне сохранив задумчивое и нерешительное выражение лица. Сколько человек в армии обладают фотографической памятью? Возможно, 10 или 20 на 2 миллиона. Да, армия явно понесет из-за этих людей сильные убытки. Ведь им достаточно лишь прочитать свиток, и вовсе не требуется его покупать. Хаджар не обладал подобным талантом, но у него все еще оставалась рассеть, А с ее помощью ему никогда не придется тратиться на полную копию. Пока одни будут учить один свиток, он всегда сможет воспользоваться знаниями десяти. Туманный молот. Анализ. Структурирование общих данных. Внесение в систему оценивания. Трата. 0,23 очка энергии использования. Оружейная техника, позволяющая с каждым ударом молота увеличивать его вес вдвое. «Дальше больше. Техники, делающие тело легким, как перышко. Техники, улучшающие зрение. Техники для лучников, чтобы одна стрела в полете превращалась в несколько. Но это все простые смертные техники, совсем не из той категории многотомных. К таким относился поджаренный воробей мастера и то, что использовал Колин». Разница в том, что свитки, лежавшие на полках в этой библиотеке, обладали всего одним томом. То есть потенциально имели какое-либо значение для практикующих исключительно ниже стадии трансформации. Хаджар миновал их, лишь изредка задерживая взгляд. Наконец он оказался в самом конце стеллажа. Здесь в пяти секциях лежало ровно 47 свитков. Причем в последний, пятый, свиток лежал отдельно. Анализ. Невозможно проанализировать. Ошибка. Сбой системы. Ошибка кода. Техника медитации, с удивлением прочитал Хаджар. Ранг духа. 12 тысяч очков. Но что такое техника медитации? Я не удивлен, что вы не знаете. Вздохнул старик, тяжело опираясь о стол. «Когда я сюда только приехал, большинство ваших лучших адептов о них не знали, о техниках медитации, и в какой-то степени именно поэтому у вас не было небесных адептов». Хаджар посмотрел на нижний ценник. «Для аренды, чего бы ему хватило, необходимо было заплатить три тысячи очков. Три тысячи!» только чтобы час посидеть со свитком. «Что вы развиваете до стадии формирования, офицер?» «Тело», — ответил Хаджар. «А до стадии трансформации — способность тела к созданию и хранению энергии». Хаджар решил не бросаться такими словами, как генерация и аккумуляция. Это уж слишком сильно шло вразрез с его легендой о деревенском происхождении. Так как же тогда осуществляется переход от трансформации к пути настоящих адептов, к первой, действительно настоящей стадии небесного солдата? Хаджар пожирал глазами свиток, буквально всем телом ощущая его значимость и ценность. «Если бы я знал...» Ответы на эти вопросы в этом свитке офицер. Старик украдкой взглянул на часы, и падение песка чуть замедлилось. Дагар сделал вид, что ничего не заметил. Техника медитации, лежащая перед вами, откроет вам секреты настоящего развития. Если просто, в ней описано, как поглощать энергию мира, как правильно она должна циркулировать, как правильно ее использовать и, как вы выразились, «хранить». Хаджара немного удивляла манера адепта переходить с «ты» на «вы». «Разные техники медитации обладают разной глубиной знаний и постижения истины», продолжал библиотекарь. «Лежащее перед вами уровни духа способны привести вас на стадию небесного адепта». Вот оно! Вот то, что так искал Хаджар! Способ добраться до уровня настоящего адепта! И, конечно же, ее я выбрать не могу. Это было бы слишком легко. Но теперь вы точно знаете, к чему стремиться». Хаджар нехотя отошел от свитка медитации и обратил свой взор к оставшимся четырем секциям. Как ожидалось, здесь лежало несколько многотомников. По одному на каждый вид техник. Увы, техник оружия для меча здесь не нашлось только для копья». Что, кстати, намекало, откуда у генерала такие способности к данному виду оружия? «А из этих я взять могу?» спросил Хаджар. Каждая копия многотомника оценивалась в тысячу очков. Аренда ровно в сотню. «Только копию первого тома», кивнул старик. «Это, конечно, не лучшие техники». Последние, десятые тома, вам пригодятся только разве что до пиковой ступени небесного солдата. А разве стадии после трансформации имеют подразделение, удивился Хаджар, пока старик делал копию первого тома техники горы. Техники, позволяющие сделать тело таким же крепким, как скала. Судя по описанию, прикрепленному к свитку, Для ее развития требовалось втирать в тело сотню различных порошков из тысячи разнообразных трав. Да уж, чтобы справиться даже с первым томом, который лишь немного увеличит прочность кожи, Хаджару придется либо тратить все жалование в лавках ученых, либо зайцем по лесам бегать. Имеют, но деление не такое запутанное, как на ранних стадиях. Старик положил перед собой исписанной и пустой свитки. Он достал из кармана одежд желтый талисман, зажал его между указательным и средним пальцем и что-то произнес. В воздухе тут же закружилась золотая печать, заполненная разнообразными иероглифами. Текст с одного свитка медленно пропечатывался на другом. Не могли бы вы, достопочтенный адепт, рассказать мне об этом? Да тут и рассказывать нечего. Старик обвязал копию красной лентой и поставил на нее простую восковую печать. Каждая стадия после трансформации делится на четыре уровня. Начальный, средний, развитый, пиковый. И должен заметить, разница между новоявленным небесным адептом и тем, кто достиг пика в этой стадии, эта разница просто огромна. Упала последняя песчинка, и старик кивком головы указал в сторону опустевших часов. Дагар и Хаджар, бережно держащие копию свитка, поклонились. Они едва ли не синхронно развернулись и вышли. Вот только, покидая шатер, Хаджар в отражении этих самых песочных часов заметил нечто — Нечто, на мгновение промелькнувшее в прежде спокойных глазах. Ну да, как же, потерял он волю к развитию. Старый лис. Хаджар сделал себе мысленную зарубку впредь остерегаться старика. Уж слишком с большим интересом он смотрел в спину уходящему офицеру. Нетрудно догадаться, что будет, узная депт о том, Какой ингредиент носит в груди Хаджар? Сердце дракона. Да за это не просто адепты грызцы начнут, а целые страны. Технику мы тебе выбрали, теперь дело за оружием. Дагар вновь пошел впереди. Он, подобно волнорезу, рассекал уже начавшую образовываться толпу солдат. Те спешили к отдельным полянам, где начинали закипать котлы с кашей. Спустя четверть часа они добрались до еще одного шатра. Он был даже больше, чем библиотечный.